14. Уолтер был умником, а Дэвид – веселым мальчиком и всеобщим любимцем. Уолтер был набожен и прилежен, и отправился учиться в хороший пансион, не в одну из знаменитых английских закрытых школ для мальчиков, но в школу для валийских веслианцев. Там он завоевывал награды одно за другой и обнаружил особые склонности к математике. Он организовал молитвенные собрания таких же набожных мальчиков, безупречно соблюдал заветы веслианской религии и с этой целью испытующе заглядывал себе в душу, как положено веслианцу. Он был плотного сложения, и за необычайно толстые ноги получил кличку воротной столбы. Дальнейшее направление его жизни было видно довольно ясно. Как все верующие мальчики, он одно время хотел стать священником но скоро оставил эту мысль и решил пробиваться в государственное служащее. На государственной службе всегда найдется место хорошему математику, а Уолтер к тому же был способен к языкам. Он с детства говорил по-валийски и по-английски, а двуязычие дает большую фору в изучении латыни и греческого, и он впитал эти языки практически без усилий. Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, казалось, ему открыты все пути, и когда, наконец, он завоевал стипендию на обучение в Оксфорде, карьера была уже практически у него в кармане. Но судьба решила иначе. Когда Уолтеру исполняется 18, его мать заболевает и собирается умереть. Лежа при смерти она подзывает сына — Уолтер, милый мой мальчик, пожалуйста, обещай мне никогда не бросать отца. Он нуждается в тебе. Он не такой сильный, как кажется. А Дэвид, как ты знаешь, нас очень разочаровал. Обещай мне, милый. Уолтер встает на колени у кровати и обещает. Ибо кто может отказать матери, лежащей на смертном одре? И это во многих важных аспектах знаменует его конец». Уолтер молит Господа о даровании сил, чтобы выполнить обещанное, стать посохом и опорой для отца, и не проходит и двух недель, как мать умирает. Дэвид действительно разочаровал родителей. В Лондоне он выучился изящному искусству кройки. Он в самом деле хороший закройщик, но портит много дорогой ткани, поскольку вечно не трезв. Сэмюэл уверен, что стоит возложить на сына ответственность, и он образумится и потому покупает Дэвиду собственную партняжную мастерскую в Макенлете, где Дэвид становится надежной опорой местных кабаков, а также и железнодорожного буфета, ибо в Уэльсе пабы по воскресеньям не работают, но добросовестным путешественникам дозволяется испивать в вокзальном буфете. И вот я вижу, как Дэвид веселый, рыжий негодяй, перед прибытием каждого из двух воскресных поездов крадется вдоль железной дороги с пустым чемоданом в руке. Когда поезд останавливается, Дэвид несется вдоль путей, перелезает барьер, ограждающий станцию, и бежит прямиком в станционный буфет. Убедительная фигура добросовестного путешественника. Конечно, девушка-буфетчица знает его в лицо и видит насквозь его уловки, но она, как часто свойственно буфетчицам, великодушна и готова его понять. Проходит совсем немного времени, и портняжная мастерская закрывается, а Дэвид возвращается к отцу, блудный сын, для которого режут тащайшего чахлого тельца, скорее черную овцу, острят в тралуме. Конечно, Сэмуэл, как справедливый отец, не мог подарить Дэвиду отдельную лавку и при этом обойти у Уолтера, и отписывает ему половинную долю в своей тралумской швейной мастерской отныне именуемый Гилмартин и сын, но портной из Уолтера никакой. Он прилежен и почтителен, но сердце его рвется в Лондон, в Министерство финансов. После смерти отца у Уолтера остается часть лавки, не кредиторами, и позор, причина которому Дэвид. Дэвид бесстыден, как часто бывают профессиональные пьяницы, и по рыночным дням его можно видеть на улице возле мастерской Гилмартин и сын, Он шатается среди лошадей и карет, выкрикивая: "Поглядите на него, поглядите-ка на моего брата Уолтера, который жалеет своему брату грошей на пинту пива. Вот они христиане". Горожане отводят глаза, а сидящие в каретах местные дворяне и помещики преисполняются отвращением. Уолтер прячется в мастерской, в самой дальней комнате среди портных, которые сидят по турецке на низкой платформе и работают иглой или утюгом, положив гладильную доску прямо себе на колени. Они не смотрят на Уолтера, но слышат вопли Дэвида. Хотя они и жалеют у Уолтера, но все же грязь частично пристает к его имени».